Глава вторая. С краю истории славных лесов муромских, в лесу Соловирском, что раскинулся по раздолью меж Сережей и Тешей, в деревушке Радиковой, что стоит под самым почти Муромом, тому назад лет 70, а может и больше, Жил, поживал бедный смолокур и потом темный богач Данила Клементьев. Гнал он смолу, до да десятка казанов в лесу было у него ставлено. Теша близ Мурома впадает в аку, Сережа в тешу. Казан большой котел для добывания смолы. Много годов работал. Богатство смолой не нажил. И вдруг сразу так разбогател, что не только с муромскими. С любым московским купцом версту мог стать. Ломали лесники головы над скороспелым богатством Данилы. Не могли додуматься, откуда взялось оно. Кто говорил, что клад Кузьмы Рощина достался ему? Кузьма Рощин, знаменитый разбойник муромских лесов, грабивший, особенно проезжавших на Макарьевскую ярмарку московских купцов во второй половине восемнадцатого столетия. Говорят, он много кладов зарыл по лесам. Кто заверял, что знайц Данила с разбойниками? А в Муромских лесах в те поры они еще пошаливали, оттого и пошла молва по народу, будто богатство Данили на дуване досталось. Дуван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 Пушки пищали с собой везли. И зато благодарили Бога заводчики, что голову у них целы на плеч снесли. Через много годов на место неудачливых муромцев на куновые заводчики приехали два тулика, братья Андрей да Иван Родивоновы, дети оружейников Потошова. Они в четырех губерниях четырнадцать заводов по скорости поставили.